Глава 19. Веселое начало и печальный конец. Не думая и не гадая об ужасных приготовлениях, которые делал беспокоенный человек на 1 сентября, беззаботные птички весело встретили этот день и приветствовали общим хором тихое утро, озаренное яркими лучами солнца. Молодые куропатки извивались и порхали между колосьями сжатой нивы, предаваясь всем утехам, свойственным юным летам. Между тем, как старые друзья их, бросая философский взгляд на проказы юных птенцов, спокойно сидели на своих местах, согревая свою кровь под влиянием живительных лучей. Спокойные настоящим, невинные птенцы — отнюдь не предчувствовали ужасной судьбы, уже тяготевшей над их головами. Счастливое неведение. Не часто ли и мы, мы, которые... Но ну, это вздор. Обратимся к делу. На простом языке это значит, что наступило превосходное редкое утро. Так что никто не мог подумать, что уже совсем пролетело английское лето. Заборы, поля, деревья. Долины представляли очарованному глазу разнообразные переливы глубокой, роскошной зелени. Ни один листок не пожелтел, не упал на мягкую землю, и не было нигде ни малейших признаков осенних опустошений. Солнце горело ярко на безоблачном небе. Воздух наполнялся пением птиц и жужжанием насекомых, Сады, луга и огороды еще пестрели мириадами цветов, омытых теперь серебристой росой. Везде и на всем глубокие следы прекрасного лета, полного роскошной жизни. Таково было утро, когда открытая коляска подкатила к воротам огороженного поля, где стояли высокий дюжий лесничий и оборванный мальчишка в кожаных штанах. В коляске сидели пиквикисты, за исключением мистера Сногроса, который предпочел остаться дома, мистер Уардель и мистер Трундель. Самуэль Уэллер вместе с кучером заседал на козлах. Лесничий и мальчишка, сопровождаемые парой легавых, держали на своих плечах кожаные мешки огромного размера. «Неужели?» — шепнул мистер Винкель на ухо старику Уардлю. «Неужели они думают, что мы наполним доверха эти огромные мешки? Где взять столько дичи?» «Вот забавный вопрос!» — воскликнул старик Вардель. «Дичи пропасть в этих местах! Была бы охота стрелять! Вы наполните один мешок, а я другой. И если не хватит места, можно, пожалуй, поместить целую дюжину в кармане наших охотничьих сюртуков». Винкель, выходя из коляски, не счел нужным представить особых замечаний на этот ответ. Но он думал про себя. «Если эти ребята будут ждать на открытом воздухе, пока я наполню один из этих мешков, им придется без всякого сомнения нажить такую лихорадку, от которой не вылечит их ни один доктор в мире». «Тссс! Юнона, тс Старая девчонка! Лежать! Дафна, лежать!» — говорил мистер Уардаль, лаская легавых собак. — Сэр Джоффри еще в Шотландии, Мартин? Высокий Лесничий дал утвердительный ответ и взглянул с некоторым недоумением на мистера Винкеля, державшего свое ружье таким образом, как будто оно само собой должно выстрелить из его кармана. Мистер Топман, между тем, с видимым опасением смотрел на курок, как будто не совсем понимая, к чему служит эта вещица. Мои приятели Мартин еще не совсем навострились в занятиях этого рода, сказал мистер Вардаль, заметив недоумение Лесничего. Век живи, век учись, говорит пословица. Немножко практики и они сделаются чудесными стрелками. Впрочем, приятель мой Винкель уже имеет некоторый навык. Мистер Винкель улыбнулся при этом комплименте и скромно потупил глаза причем его ружье приняло такое мистическое положение, что, будь оно заряжено, мистер Винкель непременно пал бы мертвой на зеленую траву. «Вы, однако ж, не извольте держать к свою ружьицо, если будет в нем заряд», — сказал высокий лесничий довольно грубым тоном. «Не то, сэр, долго ли до греха. Вы как раз подстрелите кого-нибудь из нас». Покорный этому наставлению, мистер Винкель, переменяя позу, дотронулся весьма неловко до головы мистера Веллера. «Э-э», — сказал Самуэль, подымая свалившуюся шляпу и потирая свой висок, «если так все пойдет у вас, мистер Винкель, вы с одного выстрела наполните пустой мешок, да еще останется малая талика для карманов». Здесь мальчишка в кожаных штанах залился неумолкаемым смехом стараясь между тем смотреть на какой-то посторонний предмет, пробудивший будто бы его нескромную веселость. Мистер Винкель величественно нахмурил брови. «Куда велели вы, Мартин, принести нашу закуску?» — спросил мистер Уардл. «Я сказал, сэр мальчишки, чтобы он притащил корзинку на Красный Холм ровно в двенадцать часов». «Что это за Красный Холм? Другое поместье сэра Джоффри? — Нет, сэр. Тамошнее поле принадлежит капитану Больдвигу. Место очень спокойное. Никто нам не помешает. — Очень хорошо, — сказал старик Уарталь. — Теперь, господа, чем скорее, тем лучше. Стало быть, вы, Пиквик, приедете к нам в двенадцать часов. Однако ж, мистеру Пиквику хотелось бы присутствовать на самом месте охоты. Тем более, что он чрезвычайно беспокоился насчет жизни и костей своих любезных сочленов. К тому же было весьма неприятно возвратиться назад в такое прекрасное утро, обещавшее множество наслаждений на открытом поле. Поэтому ответ ученого мужа был произнесен весьма нерешительным и даже печальным тоном. «Как же это, господа? Я ведь думал...» «Разве он не стреляет, сэр?» — спросил длинный лесничий. «Нет, к тому же он хромает на одну ногу», — отвечал мистер Увардаль. «Мне бы, однако ж, очень хотелось быть с вами вместе, господа», — заметил мистер Пиквик. Продолжительная пауза. «Не распорядиться ли вот как, господа?» — сказал мальчишка в кожаных штанах. «У нас по другую сторону забора есть небольшая тележка» где было бы очень удобно сидеть этому джентльмену. Его слуга может вести за нами эту тележку». «Славно сказано!» — подхватил мистер Уэллер, пламенно желавший и сам присутствовать на месте охоты. «Мальчуган, я вижу умён, как бесенок, Я пойду за тележкой». Но здесь возникло непредвиденное затруднение. Длинный лесничий решительно протестовал против введения на сцену человека с тележкой, доказывая, что это будет непростительным нарушением всех правил охоты. Нашлись, однако ж, средства победоносно отклонить возражения этого рода. Длинный лесничий облегчил свою душу, во-первых, тем, что дал сильный подзатыльник находчивому юноше, подавшему первую мысль насчет ненавистной тележки, а, во-вторых, ему обещали двойную порцию бренди — с прибавлением двух шиллингов на похмелье. После всех этих переговоров общество двинулось с места. Лесничий и мистер Уардаль пошли вперед. Мистер Пиквик в маленькой тележке замыкал с собой арьергард. Тележку вез, разумеется, мистер Самуэль Уэллер. — Остановитесь, Сэм! — вскричал мистер Пиквик, доехавший благополучно до половины первого поля. Что такое? спросил Вардель. Я не двинусь с места, сказал мистер Пиквик решительным тоном. Не двинусь с места, если Винкель будет это кнести свое ружье. Как же я должен нести? Спросил несчастный Винкель. Обратите его дулом к земле! сказал мистер Пиквик. Но это будет не поохотничи, возразил мистер Винкель. Ничего не хочу знать! — отвечал взволнованный мистер Пиквик. — У меня вовсе нет охоты отправиться на тот свет из-за соблюдения ваших охотничьих приличий. — Готов биться об заклад, что первый выстрел этого джентльмена обрушится на нашу голову! — проворчал долговязый лесничий. — Ну что за вздор, право! — говорил бедный Винкель, оборачивая свое ружье дулом в землю. — Нечего теперь бояться за свои кости! — заметил мистер Уэллер. И тележка опять двинулась вперед. «Остановитесь!» — сказал мистер Пиквик, проехав не более десяти шагов. «Что еще?» — спросил Уардель. Топман ружье грозит бедой», — сказал мистер Пиквик. «Я это вижу». «Какой бедой?» — воскликнул мистер Топман. «Вы можете застрелить кого-нибудь из нас. Послушайте, господа». «Мне очень совестно, но я принужден заметить опять, что не двинусь с места, если Топман не согласится держать свое ружье так же, как Винкель». «Я готов, сэр, подать вам такой же совет», — сказал Лесничий. «Или вы можете всадить пулю в свой собственный жилет». Мистер Топман с самой учтивой поспешностью повернул свое ружье и успокоенное общество снова двинулось вперед. Вдруг собаки остановились как вкопанные, и вместе с ними остановился лесничий. — Что с ними сделалось? — шепнул мистер Винкель. — Как странно они стоят. — Молчите! — сказал Уардаль. Разве вы не видите, что они указывают? — Указывают! — повторил мистер Винкель, и тут же принялся озираться вокруг. Ожидая увидеть где-нибудь прекрасный ландшафт, на который, по его соображениям, должны были указывать чуткие собаки. Н «Ничего не вижу, право». «На что же они указывают?» Послышался резкий внезапный шум, заставивший мистера Винкеля отскочить назад, как будто он боялся застрелить себя. Бац! Бац! Дым выпорхнул из двух ружей и рассеялся в воздушном пространстве. «Где они?» — закричал мистер Винкель, суетливо осматриваясь во все стороны и перебегая от одного места к другому. «Где они? Скажите, куда мне палить? Где они? По стрелах побери! Где они? Где они?» — сказал Вардель, поднимая двух птиц, положенных собаками у его ног. «Как где? Вот они!» «Нет-нет, я говорю про других!» — кричал отуманенный мистер Винкель. Ну, тех уж не догнать нам с вами, холодно сказал Вардаль, заряжая опять свое ружье. Минут через пять я полагаю налетит другая стая, сказал длинный лесничий. Если этот господин теперь же начнет спускать курок, ружье вось выстрелит у него в самую пору. Ха-ха-ха-ха, залился мистер Уэллер. Самуэль, сказал мистер Пиквик, бросая сострадательный взгляд на несчастного сочлена, приведенного в крайнее смущение нескромными выходками. — Что прикажете, сэр? — Перестаньте хохотать. — Слушаю, сэр. И мистер Уэллер, поджав живот, принялся выделывать позади тележки самые уморительные гримассы к величайшему наслаждению мальчишки в кожаных штанах который без церемонии принялся хохотать во все горло, за что и получил толчок от долговязого лесничего, воспользовавшегося этим случаем, чтобы скрыть свою собственную неудержимую веселость. «Браво, любезный друг!» — воскликнул старик Вардаль, обращаясь к мистеру Топману. «Вы таки выстрелили на всякий случай!» «О, да!» — отвечал мистер Топман, проникнутый сознанием собственного достоинства. — Я выстрелил. И очень хорошо. В другой раз авось попадете во что-нибудь, если пристальнее будете смотреть. Не мудрено ведь? — Совсем не мудрено, — сказал мистер Топман. — Только я чуть не отскочил назад, когда прикладом ударило меня в плечо. Я вовсе не думал, чтобы могли так брыкаться эти огнестрельные штучки. Ничего, любезный друг, скоро привыкнете», — сказал, улыбаясь, старый джентльмен. Ну, теперь в поход. Что, тележка? Готово, сэр. Пожевеливайтесь, держитесь крепче, сэр, сказал Самуэль, принимаясь за свое дело. Держусь, отвечал мистер Пиквик. И общество с скорыми шагами! «Пошло вперед. Раз только должны были они остановиться у плетня при переправе на другое поле. С помощью своих учеников мистер Пиквик благополучно перелез через плетень, и еще благополучнее мистер Уэллер перебросил походную тележку. «Теперь мистер Уинкель!» — сказал старик Вардель. «Советую вам идти подле меня. Смотрите, не опоздайте в другой раз!» «Нет уж, теперь не опоздаю», — сказал мистер Винкель. «Что? Не указывают ли они?» «Пока мест еще нет. Идите тише». Все было тихо и спокойно. Если бы мистер Винкель, производя какие-то запутанные манипуляции со своим ружьем, не выстрелил совсем нечаянно в самый критический момент через голову мальчишки, в то самое место, где мог бы быть мозг длинного лесничего, если бы он подвернулся вместо у мальчика. «Какой черт надоумил вас на эту штуку!» — сказал старик Уардаль, когда птицы без малейшего вреда разлетелись по воздушному пространству. «В жизнь не видал я такого гадкого ружья!» — отвечал бедный Винкель, с недоумением и досадой рассматривая курок, как будто в устройстве его заключалась какая-нибудь важная ошибка. «Оно стреляет само собою! Провал его возьми!» «Само собою!» — повторил Вардаль сердитым тоном. Это, пожалуй, оно само собою убьет кого-нибудь из ваших рук!» «Этого авось нам недолго дожидаться!» — заметил долговязый лесничий пророческим тоном. «Что вы хотите сказать этим?» — сердито спросил мистер Винкель. — Ничего, сэр, будьте спокойны, — отвечал Лесничий. — Я человек одинокий, а мать этого мальчика исходатайствует пенсию от сэра Джоффри, если сын ее будет убит на его земле. — Заряжайте свое ружье, сэр, заряжайте! — Отнимите у него ружье! — закричал мистер Пиквик из своей тележки, пораженный ужасом при этих мрачных предсказаниях Лесничего. — «Эй, кто-нибудь, отнимите у него ружье!» Никто, однако ж, не хотел повиноваться грозному приказанию ученого мужа. Мистер Винкель бросил на него возмущенный взгляд и спокойно зарядил ружье. Общество опять пошло вперед. «Основываясь на записках мистера Пиквика, мы обязаны здесь довести до сведения читателей, что мистер Топман — вообще обнаружил в настоящем случае гораздо более проницательности и благоразумия, чем мистер Винкель, что, впрочем, отнюдь не может относиться к унижению достоинств этого последнего джентльмена. Мистер Винкель исследовал полевое искусство со всех сторон и справедливо заслужил в этом отношении громкую известность. Но мистер Пиквик правильно замечает, что теория и практика — Две вещи совершенно разные и нередко даже противоречащие одна другой. Дознано с незапамятных времен, продолжительным рядом веков, что многие отличные философы, яркие светила мудрости, на ее теоретическом горизонте оказывались совершенно неспособными для практической жизни. Процесс мистера Топмана подобно многим возвышенным открытиям был сам в себе чрезвычайно просто ясен. С быстротой и проницательностью гениального человека он вдруг понял и сообразил, что надобно в настоящем случае держаться двух существенных пунктов. Должно, во-первых, полить таким образом, чтобы не сделать вреда своим собственным костям, и во-вторых, полить так, чтобы не было никакой опасности для присутствующих. При соблюдении этих двух условий остается только зажмурить глаза как можно крепче и выпалить на воздух. Случилось однажды, что мистер Топман после успешного выполнения всех этих условий открыл глаза и увидел в воздухе застреленную куропатку, падавшую на землю. При этом он уже хотел принести обычное поздравление мистеру Уардлю как вдруг этот джентльмен, подбежав к нему, с жаром схватил его руку. «Это вы, Топман, подстрелили!» — вскричал мистер Уардель. «Нет!» — сказал мистер Топман. «Нет!» «Не запирайтесь, Топман! Вы, вы! Я видел! С собственными глазами! Я наблюдал, как вы метили! И могу у вас уверить, лучший охотник в мире не обнаружит высшего искусства!» «А я, скажите, пожалуйста, воображал...» что вы совершенный новичок в этом деле. Нет, Топман, теперь вы меня не проведете. Напрасно мистер Топман протестовал с улыбкой самоотвержения, что он не брал ружья в руки до этой поры. Эта самая улыбка служила некоторым образом обличением в притворстве. С этой минуты слава мистера Топмана утвердилась на прочном основании раз и навсегда. Нам известно из достоверных источников, что многие блестящие славы в этом подлунном мире приобретаются с такой же легкостью, с какой мистер Топман, зажмурив глаза, подстрелил легкомысленную коропатку. Это в скобках. Между тем, мистер Винкель надувался, пыхтел и кряхтел, не отличившись за все время ни одним знаменитым подвигом, достойным внесения в памятную книгу. Заряды его иной раз летели к облакам без всякой определенной цели, и в другой направлялись по низменным пространствам, подвергая опасности жизнь двух легавых собак. Как фантастическая стрельба, подчиненная порывам поэтического вдохновения, Его манера стрелять была, конечно, интересна и в высшей степени разнообразна, но, во всяком случае, не имела никакой важности, как занятие, обращенное на предмет житейский. Пули говорят, виноватого находят всегда. И это едва ли не аксиома в стратегическом искусстве. Принимая в соображение это обстоятельство, мы невольно придем к заключению, что куропатки в которых метил мистер Винкель, ни в чем не провинились перед его особой. «Ну что?» — сказал мистер Уардаль, подходя к миниатюрной тележке и отирая пот со своего веселого чела. «Жаркий день, а?» «Да, да», — сказал мистер Пиквик. «Солнце прожигает насквозь даже меня». «Не понимаю, как вы переносите этот зной?» «Жарк, нечего сказать. Теперь, я думаю, уж первый час». «Видите вы этот зеленый холм?» «Вижу». «Там мы станем закусывать. И вон уж, кажется, мальчишка притащил корзину». «Аккуратен пострелка, как часовая стрелка». «Славный парень», — сказал мистер Пиквик с радостным лицом. «Я подарю ему шиллинг». «Ну, Самуэль, пошевеливайтесь». держите крепче», — отвечал мистер Уэллер, обрадованный перспективой угощения. «Прочь с дороги!» «Кожаный чертенок. Если ты ценишь во что-нибудь мою драгоценную жизнь, не опрокидывай меня, болван!» — как говорил своему кучеру один джентльмен, когда везли его в Тайберн. Тайберн — место в верстах в 20 от Лондона, где прежде совершались казни. И, ускорив свой бег до лошадиной рыси, мистер Уэллер мигом привёз своего господина на зелёный холм, где стояла красивая корзинка — которую он и начал развязывать с величайшей поспешностью. «Пирог с телятиной», — сказал мистер Уэллер, рассуждая сам с собой при разгружении корзинки. «Хорошая вещь! Этот пирог с телятиной, если леди, которая готовила его, знает, что это не кошка. А я уверен, что знает. Оно и то сказать теленок. Почти все то же, что котенок, и сами пирожники иной раз не видят тут ни малейшей разницы. Вы это откуда знаете? – спросил мистер Пиквик. – Ну так я ведь, сэр, прошел, что называется, сквозь огонь и воду на своем веку, – отвечал мистер Уэллер, притронувшись к полям своей шляпы. Однажды, сэр, имел я честь квартировать в том же доме, где жил пирожник со своим подмастерьем. Был он, что называется, «забубённый малый» и мастачил пироги из всякой дряни. Раз как-то прихожу я к нему в пекарню, когда уж мы с ним стояли на короткой ноге. Прихожу, да и говорю. «Здравствуйте, мистер Брукс». «Здравствуйте, мистер Уэллер», — говорит он. «Как много у вас кошек, мистер Брукс», — говорю я. «Да таки нечто есть малая талика», — говорит он. «Разводим с успехом». «Должно быть, вы очень любите кошек?» — говорю я. «Нет», — говорит он, подмигивая мне. «Другие джентльмены их любят. Теперь, впрочем, мы приберегаем их к зиме». «К зиме?» — говорю я. «Да», — говорит он. «К зиме, мистер Уэллер. Осенью мясо не в ходу». «Как?» — говорю я. «Что вы под этим разумеете, мистер Брукс?» «Разумею», — говорит он. «Мясники, видите ли, большие скалдырники». Я не имею с ними никакого дела. «Посмотрите, мистер Уэллер», — говорит он, крепко пожимая мою руку. «Вы человек добрый, мистер Уэллер. Ссора из избы не вынесете, а ведь сказать вам по секрету, все эти пирожки начинены кошачьими кишками. Эти благородные зверьки заменяют у меня телятину, баранину, зайчатину иной раз, смотря по обстоятельствам, биштекс, котлеты». «Жареные почки, соусы с трюфелями — все это приготовляется у меня из кожачьего мяса, мистер Уэллер. Джентльмены кушают, облизываются да похваливают, а я себе и в ус не дую». «Должно быть. Он большой пройдоха, этот Брукс», сказал мистер Пиквик, подернутый легкой дрожью. «Да, сэр. Большой мошенник», отвечал мистер Уэллер, продолжая опоражнивать корзинку. Пирожки у него, что в рот, то спасибо. Деликатес. копченый язык. Ну и это не дурно, если только не женский язык. Хлеб, ветчина, холодная говядина в кусках. Очень хороша. А что в этих кувшинах, мальчуган? В одном пиво, отвечал чумазый мальчишка, снимая со своих плеч два больших кувшина, перевязанных ремнем. В другом холодный пунш. Вот этого только и не доставало. «На тощий желудок», — сказал мистер Уэллер, обозревая с видимым удовольствием лакомые блюда, расставленные в правильной перспективе на зеленой траве. «Ну, джентльмены, милости просим за работу». В другом приглашении не оказалось нужды. Проголодавшиеся джентльмены, вооруженные вилками и ножами, окружили разгруженную корзинку, между тем, как мистер Уэллер... Долговязый, лесничий и двое мальчишек уселись на траве в недалеком расстоянии. Старый развесистый дуб представлял очаровательный приют для этой группы, тогда как перед глазами ее на огромное пространство расстилались зеленые луга, украшенные по местам разрастающимся лесом. — Как здесь хорошо! Боже мой, как здесь хорошо! — воскликнул мистер Пиквик высвободившийся, наконец, из-под жгучего влияния солнечных лучей, запечатлевших яркие признаки загара на его выразительном лице. «Да, любезный друг, здесь очень недурно», — сказал старик Уардель. «Не угодно ли стакан пунша? С величайшим удовольствием». И это удовольствие яркими чертами изобразилось на щеках ученого мужа, когда он опорожнил свой стакан. Хорошо. — сказал мистер Пиквик, облизывая губы. — Очень хорошо. Не мешает еще стаканчик. — Прохладно. Очень прохладно. — Ну, господа, — продолжал мистер Пиквик, нагибая кувшин с холодным пуншем, — я намерен теперь предложить тост за здоровье наших друзей из Динглиделя. Тост был принят с громкими рукоплесканиями знаете ли что я выдумал господа сказал мистер Винкель, посылая в рот кусок ветчины я привешу к столбу застреленную карапатку и буду в нее стрелять отступив сперва только на два шага и потом постепенно увеличивая пространство Мне кажется это будет превосходная практика На своем веку сэр перебил мистер уэллер я знал одного джентльмена, который именно как изволите говорить, начал стрелять в двух шагах. Только после первого выстрела птица его совсем пропала. Так что не доискались от нее ни одного пера. «Самуэль», — сказал мистер Пиквик, — «что прикажете? Вы сделаете хорошо, если оставите свои анекдоты до другого времени. Слушаю, сэр». Здесь мистер Уэллер принялся моргать обоими глазами с таким уморительно-остроумным искусством, что мальчишки, поджав животы, должны были приникнуть к земле своими головами. Сам степенный лесничий не мог никаким образом скрыть от взора в публике своих веселых улыбок. — Да, господа, превосходный пунш, — сказал мистер Пиквик, искоса поглядывая на кувшин, наполненный живительной влагой. — Всего лучше-то, что он холоден. «В жаркий день его можно употреблять вместо лимона!» «Топман, любезный друг, хочешь стаканчик?» «С величайшим удовольствием!» И, выпив этот стакан вместе с любезным другом, мистер Пиквик налил еще другой. Единственное для того, чтобы испробовать, не было ли в пунше апельсинной корки, которую он терпеть не мог. Оказалось, к счастью, что апельсинной корки Совсем не было. Поэтому мистер Пиквик выпил еще стаканчик за здоровье отсутствующего поэта. Затем немедленно предложил он тост во славу неизвестного изобретателя пунша. Постоянная смена пуншевых стаканов произвела могущественное действие на организм ученого мужа. Скоро лицо его залучезарилось солнечной улыбкой, смех заиграл на его устах и добродушная веселость заискрилась в его глазах. Уступая постепенно влиянию живительной влаги, мистер Пиквик выразил сильнейшее желание припомнить какую-то песню, слышанную им в детстве. Песня вертелась на уме, но на язык никаким образом не шла, поэтому для оживления младенческих воспоминаний Мистер Пиквик выпил еще стаканчик, уже совершенно затмивший его память. Позабыв слова песни, он разучился, по-видимому, произносить всякие слова, и язык его лепетал какие-то бессвязные звуки. Поднявшись, наконец, на ноги для произнесения перед собранием великолепной речи, мистер Пиквик повалился в свою тележку и немедленно погрузился в глубокий сон. Опустелые блюда были вновь уложены в корзину, ружья заряжены опять, и компания приготовилась к возобновлению охоты. Мистер Пиквик сопел, кряхтел и храпел во всю носовую завертку. После бесполезных попыток вывести его из этого оцепенения приступлено было к рассуждению, должен ли мистер Уэллер катить назад своего господина, или уж не лучше ли оставить его на этом месте вплоть до окончания охоты? Последнее мнение взяло перевес над первым. Дальнейшая экспедиция, на которую убедительно напрашивался и мистер Уэллер, должна была продолжаться не больше одного часа. Решено оставить мистера Пиквика в тележке и завернуть за ним при возвращении домой. Так и сделали. Джентльмены и собаки отправились в дальнейший путь. Мистер Пиквик остался один под развесистым дубом. Не могло быть никаких сомнений в том, что мистер Пиквик будет храпеть здоровым храпом до возвращения друзей или за отсутствием друзей вплоть до заката солнечных лучей. И не могло быть никаких подозрений в том, что никто не возмутит здесь спокойствие его души и тела. Последний расчет не оправдался. Судьба не оставила в покое ученого мужа. Капитан Больдвиг был небольшой, гордый человечек в накрахмаленном галстуке и синем сюртуке. Обозревая свои владения, капитан Больдвиг опирался правой рукой на толстую камышовую палку с медным наконечником, и позади капитана Больдвига На почтительном расстоянии шли садовник и его помощник. Ребята смирные и кроткие, которым капитан болдвиг отдавал свои повеления с величавой важностью и всегда торжественным тоном. Потому что сестра жены капитана Больдвига была замужем за маркизом, и дом капитана Больдвига назывался виллой, и владения его были обширны, роскошны, славны всхрапнул мистер Пиквик не больше тридцати минут. Как на место его отдыха, выступая сановито и плавно, появился капитан Больдвиг, сопровождаемый двумя садовниками, которые шли сзади на почтительном расстоянии. Подойдя к развесистому дубу, капитан Больдвиг приостановился, приосанился и бросил на окрестность величественный взгляд, воображая, по-видимому, что весь этот ландшафт должен взыграть от восторга, как только удостоит его своим вниманием капитан Больдвик. Ударив палкой по земле, капитан Больдвик повернулся назад и позвал к себе главного садовника таким образом. — Гонт! — Чего, изволите?" отвечал садовник. — Выровнять и выгладить это место к завтрашнему утру. — Слышите, Гонт? Слушаю, сэр. Примите меры, чтобы все здесь было в хорошем порядке. Слышите, Гонт? Слушаю, сэр. Смотреть хорошенько за браконьерами, караулить дичь, разгонять бродяг. Слышите, Гонт? Слышите? Буду помнить, сэр. Прошу извинить, сэр, сказал другой садовник, выступая вперед и отвешивая низкий поклон. Что вам нужно, Вилькинс?» — сказал капитан Болдик. Прошу извинить, сэр, но мне кажется, сегодня здесь были браконьеры. А? заметил капитан болдвиг хмуря свои брови. Да, сэр, были, и, кажется, они обедали здесь, если не ошибаюсь. Будь, они прокляты! вскричал капитан Больдвиг, когда понурый взор его встретил кости и крошки, рассеянные на траве. Вы правы! Они жрали здесь! Если бы увидеть их! — продолжал капитан, вонзая в землю медный наконечник. «О, если бы я встретил здесь этих бродяг!» — заревел капитан Больдвик яростным тоном. «Прошу извинить, сэр», — сказал Вилькинс. «Но что еще?» — проревел капитан Больдвиг. исследуя взором, по указанию робкого садовника, он завидел несчастную тележку. Где возлежал знаменитый основатель пиквикского клуба. Экая бестия! вскричал капитан Больдвик, тыкая толстой тростью в мистера Пиквика. Как вас зовут? «Э -э -э -э Холодный пунш!» — пробормотал мистер Пиквик, бессознательно поворачиваясь на другой бок. Как! Вскричал капитан Болдвик. Никакого ответа. Как он назвал себя! «Пунш, кажется», — отвечал Вилькинс. «Какова наглость!» — сказал капитан Больдвик. «Каково гнусное бесстыдство! И он притворяется, будто дрыхнет. Этот наглый плебей просто пьян! Прочь его, Вилькинс! Прочь его отсюда!» «Куда же мне его девать, сэр?» — робко спросил Вилькинс. «К черту! На куличке!» — отвечал капитан Больдвик. «Слушаю, сэр», — сказал Вилькинс. «Остановитесь — Остановитесь! — проревел капитан болдвиг Вилькинс остановился. — Отвезти его на скотный двор и подождать, пока проспится. Увидим, какой он пунш. Он не застращает меня. Да, не застращает. Тащите его! И мистер Пиквик, повинуясь настоятельному приказанию, покатился к жилищу джентльменских скотов. Капитан Больдвик... Раздутый негодованием, продолжал свою прогулку. Невыразимо изумились пиквикисты и спутники их, когда после возвращения с охотой должны были увидеть, что мистер Пиквик исчез, не оставив по себе никаких следов. Исчез, унеся с собою походную тележку. Случай необыкновенный. Обстоятельство непостижимое. Тайна неразгаданная. Как хромой старичок, погруженный в глубочайший сон, не только убрался с собственными ногами, но даже угораздился, забавы ради, утащить с собою походную тележку. Чудо неслыханное, невиданное. Напрасно осиротелые джентльмены, все вообще и каждый порозень, Шарили по всем углам и закоулкам, аукали, кричали, свистели, смеялись, звали, хохотали. Напрасный труд. Сгинул мистер Пиквик, и нигде не оказывалось следов миниатюрной тележки. После всех этих бесполезных поисков, продолжавшихся несколько часов, надлежало прийти к печальному заключению, что обратное путешествие домой должно быть совершено без ученого мужа. Мистер Пиквик, между тем, благополучно прикатился на скотный двор и продолжал храпеть в своей тележке. К невыразимой потехе и наслаждению не только всех деревенских мальчишек, но и трех четвертей народа населения, обступившего сарай в ожидании пробуждения забавного арестанта. Легко вообразить, во сколько тысяч раз увеличился бешеный восторг этой толпы, когда, наконец, мистер Пиквик, открыв глаза, машинально произнес «Самуэль! Самуэль!» Не получив ожидаемого ответа, он сел в своей тележке и устремил остолбенелый взор на сотни окружавших его лиц. Общий гвалт служил сигналом его пробуждения, и когда мистер Пиквик невольно спросил «Что тут такое?», толпа заревела громче и дружнее – Потеха, ребята!» — закричали сотни голосов. «Где я?» — воскликнул мистер Пиквик. «На скотном дворе!» — отвечала толпа. «Когда я сюда попал? Что я делал? Откуда меня привезли?» «Больдвик! Капитан Больдвик!» — был единственный ответ. «Дайте мне выйти!» кричал мистер Пиквик. «Пустите меня! Где мой слуга? Куда девались мои товарищи? Ура! Ура!» И с этим залпом восклицаний на несчастную голову мистера Пиквика посыпались куски репы, моркови, картофеля, яиц и многие другие веселые подарки. Как долго могла бы продолжаться эта сцена и какие терзания претерпел бы мистер Пиквик Никто, сказать, не в состоянии. Но к великому его благополучию посреди улицы вдруг остановилась джентльменская коляска, обратившая на себя внимание толпы. Из коляски мигом выскочили старик Уардель и мистер Самуэль Уэллер. Первый с быстротой мысли подскочил к президенту Пиквикского клуба и втащил его в коляску. Между тем, как Самуэль Уэллер совершил победоносную борьбу с коренастым сторожем. «Судью зовите!» — кричали двенадцать голосов. «Да зовите его, черт вас побери!» — сказал Самуэль Уэллер, занимая свое место на козлах. «Скажите ему поклон от мистера Уэллера и объявите, что я приколотил сторожа. Прибавьте, что завтра я возвращусь и задам ему новую потасовку, если он этой не удовольствуется». «Ну, приятель, поворачивайся!» — сказал он кучеру. «Надобно сделать распоряжение для начатия процесса с этим капитаном Больдвигом», — сказал мистер Пиквик, когда коляска выехала из деревни. «В первый же день по приезде в Лондон подам на него жалобу. Но ведь мы охотились на чужой земле», — заметил мистер Уардаль. «Какая мне нужда? А я все-таки подам просьбу». «Нельзя». От чего же?» «Непременно подам! Или что ли?» Но, взглянув на веселую физиономию Вардля, мистер Пиквик приостановился и потом прибавил. «Почему не подать?» «Потому, любезный друг, что мы слишком много выпили холодного пунша на чужой земле», проговорил старик Вардль, заливаясь громким смехом. «Будь что будет!» Мистер Пиквик улыбнулся. Улыбка превратилась в смех, За смехом последовал хохот, и вдруг вся компания захохотала во все горло. Для восстановления общего веселья путешественники завернули по дороге в деревенский трактир и заказали дюжину стаканов пунша с араком и лимоном в блистательной победы мистера Уэллера.